Глава 48. Не хочу рассказывать, как мы с сестрой пережили то время, когда ждали новостей из замка Крайтона. Не про то, каким нескончаемым и мучительным оно было, ни о том, что испытали, когда узнали о ранении Серёги. Девочка, которую он спас, почти не пострадала, выбралась из-под своего спасителя, То ли страх сыграл свою роль, то ли инстинкт выживания, но она пробралась к своим родным. Мирные жители уже и так поняли, что происходит неладное, поднимая с постели тех, кто еще спал. Девчонка же подтвердила их опасения и рассказала о Сергее родителям. «Если бы не ее отец, посчитавший своим долгом хотя бы проверить, жив человек — прикрывшись собой его дочь или нет, заодно разведать, что происходит вне стен жилой части замка и чего ожидать, не знаю, что было бы. Страшно даже мысль допустить, что нашего Шерлока могло не стать. Вообще поступок Сергея для существующего времени и ситуации был неординарным, не сказать странным. Вряд ли можно было ожидать, что кто-то другой на его месте ринулся бы спасать из-под обстрела какую-то случайную девчонку. Однако это подсказало местным, что в замке некто ненормальный, но свой. А значит, с ним пришли другие, свои, чтобы освободить невольных узников этих стен от власти ненавистного узурпатора. И им, пришедшим, нужно помочь. Это если коротко. Мужик оказался человеком смелым, к тому же бывалым охотником. В общем, умел обращаться с простыми ранами и имел свой личный минимальный медицинский запас — Ну, как сказать, медицинский. По крайней мере, он раскопал Сергея из-под устроенного им завала и наспех смыл крепленным вином грязь самых серьезных повреждений. Затем туго обмотал место с торчащим из бедра обломком древка стрелы примитивным перевязочным материалом. Простые люди для этой цели использовали сушеный мох, вроде нашего сфагнума, завернутый в ткань. Так и оставил в укрытии до окончания боя. Это действие позволило остановить кровотечение и сохранило напарнику шанс на жизнь. Как там в дальнейшем все происходило, нам с Лилией никто особо не рассказывал, да и в данный момент эти подробности не интересовали абсолютно. Сообщили только, что даже герцогу пришлось тоже обнажить оружие, но с ним все в порядке. «Там какая-то отдельная история, об этом потом» сейчас все место в душе и в голове занимало мысль о том что где то там сейчас не дай бог нет серега ранен просто ранен и все иначе все стоп даже не думать крайтон памятуя как мы лечили его самого отправил за нами сразу как только про сергея стало известно нашли напарника быстро в первую очередь потому что искали Герцог содолеем заподозрили плохое еще тогда, когда Шерлок не вернулся из за стен замка обратно. Тоже настойчиво гнали от себя дурное, надеясь, что друг и соратник жив, здоров, просто засел в укрытии, но вышло, как вышло. Когда нас слили, привезли за стенами, да и в самом замке творился полный погром, да и Бог с ним погромом, с ног сбивало другое. Уф, люди, убитые. Раненые и те, которые сейчас растаскивали первых и вторых по разным местам. Стоны, плач и бурые пятна на земле, на стенах. Мне мерещилось они везде. Хотелось закрыть глаза и оглохнуть. И все равно отключить сознание от этого кошмара было бы невозможно, потому что сам воздух вокруг пропах кровью и болью. Встречал нас Адалей. Он же и проводил туда, куда унесли Сергея. Сережка лежал в отдельной комнате на длинном столе, и казалось, что места на нем живого не осталось. Помимо стрелы, застрявшей в ноге и других, отцарапавших его спину, много повреждений нанесли тяжелые предметы, завалившие его в сарае. Сильно пострадала голова. Смятый шлем уже сняли, он теперь валялся в углу помещения. Железо, конечно, спасло, уменьшив силу ударов, но... Фух. Судя по его состоянию, самое малое, что получил Сергей в области головы, — это контузия. Лицо его покрывала бурая запекшаяся корка. Выглядело страшно, до дурноты. Но впоследствии оказалось, что это как раз самые малозначительные царапины. Крови много, а настоящего вреда не очень. Замковый врач, пожилой мужчина с седой бородой по имени Илман, готовил пациента к операции по извлечению наконечника стрелы прямо на той самой замызганной простыне, на которой его раздевали, разрезав нижнюю одежду. Даже рот открыть не успела, как «Остановитесь немедленно!» произнесла Лиля таким голосом, что даже я вздрогнула. Лицо сестры пылало не то что гневом, самой настоящей яростью. «В чем дело?» — недовольно вскинул брови доктор. Его помощник, худощавый молодой мужчина, тоже уставился на нас в полном недоумении. «Здесь грязно». Членно-раздельно выговаривая слова, сказала Лиля. «Вы не понимаете, что ваши воины гибнут не от того, что их раны смертельны, а от того, как вы их спасаете. Я не позволю вам искалечить или угробить моего Серегу, исполосовав ему ногу в этой антисанитарии». Неуверенно понимал ли Илман все, что говорила Лиля, похоже, что не очень. Слова, а еще больше интонации сестры сильно его разозлили. Это было заметно по... В общем, заметно. Но то было все равно, потому что она была права. Или вы делаете, что я говорю, или я вас выгоню и сделаю все сама. Отчеканила младшая. И я ей поверила. Честное слово, поверила и в то, что отважится, и в то, что сможет, и в то, что ее действия окажутся более полезными здоровью Сереги, а я помогу. «Не знаю, как, что скажет, то и сделаю». Ситуация в считанные секунды раскалилась до бела. Я встала рядом с сестрой, в любой момент готовясь вступить в противостояние с местной медициной и ее представителями, но этого не потребовалось. «Слушаться во всем этих женщин. Приказ герцога» прозвучало со спины. Это было Долей. Он то ли не успел уйти, то ли вернулся, но оказался как нельзя вовремя. Объективно говоря, я про него успела забыть, сразу как увидела сережку. А слова барона подействовали. Сжав губы, доктор опустил руки и отошел от стола на один шаг, уступая полномочия Лили. Не знаю, возможно, сопротивление воли Крайта означало бы для него собственный смертный приговор, поэтому он не ушел и спорить больше не стал. В любом случае, обиду деду пришлось проглотить — и начать исполнять инструкции какой-то неизвестной дерзкой пигалицы. «Ну, мы так и будем стоять и ничего не делать? Или что-то уже? У меня полный двор раненых!» — проворчал Илман и вперил в Лилю суровый взгляд, когда дверь за одолеем закрылась. Сестра на колкость смолчала. Вместо этого мы начали действовать, потому что теперь был прав доктор. Сергея тщательно отмыли. «Понимаете, вся эта грязь потом потекла бы в рану. Вот вам заражение, а там и до гангрены недалеко». Смягчив тон, приговаривала, поясняла сестра, оттирая тело парня, пока я, по ее поручению, носилась в поисках чего-то более крепкого, чем вино. Как на грех, в этих местах было популярно именно оно, потому что виноградники, благоприятные условия, традиции и прочая ерунда, а для промывания глубокой раны это средство было слабовато. Спирт. Нам был нужен нормальный медицинский спирт, и я знала, где его раздобыть. В моем лечебном арсенале из прошлого для подобных случаев мало чего имелось: тюбик крема спасатель от случайных синяков, пузырек с перекисью, и он небольшой флакончик термоядерного спирта. Плюс то, что вытащила из Серегиной автомобильной аптечки, которую мы прихватили из машины и до сих пор даже не открывали. Там же нашелся неиспользованный стерильный бинт и жгут. Искулап, конечно, удивится, но это сейчас неважно, потом что-нибудь соврём. Тем более, что, по легенде, мы вообще из другой страны. Перелив его весь, сколько было в обычную чашку, чтобы не настораживать посторонних необычной упаковкой, принесла в операционную вместе со всем, что отыскала, и чистыми простынями. Тут уже все было готово к продолжению. Мне было велено не лезть под руку, но быть на всякий случай наготове. Так я и сделала, села в сторонке и мысленно уговаривала напарника ни в коем случае не просыпаться. В общем, лучше пропустить, что там на столе происходило, главное, все закончилось успешно. Доктор для своего времени все-таки оказался мастером своего дела. Не зря его держали в замке герцогов. Хромал сам уровень развития медицины, правда, как потом выяснилось, не во всем. Сам же Илман, как и подобает профессионалу, отключил на время операции лишние эмоции и перестал проявлять признаки обиды на Лилю. Я же ею просто восхищалась. Откуда только взялись в ней эта стойкость и не покривлю душой, если скажу, мужество. Потом из ушел помогать остальным, а мы с сестрой до умопомрачения драяли комнату, которая должна была стать больничной палатой для Сергея. На несколько минут зашел Крайтон — просто показаться, поздороваться и убедиться, что раненому другу оказали помощь, а мы с сестрой ни в чем остро не нуждаемся. Казалось, что этот день будет длиться вечно, но, наконец, закончился и он».